Глава 13. Звезда Звезда символизирует надежду, но следует помнить, что она обманчива и дарека, воистину, как звезда, в предрассветный час мелькнувшая на небосводе. Малый толкователь карты гадальных арканов. выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованные для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. В окно, затянутое плющом, света проникало мало. Даже сейчас, когда от плюща остались голые ветки, а летом наверняка тут вовсе темно и сыро. И в этом полумраке лицо женщины кажется таким напрочь ненастоящим. Узкая, с чрезмерно длинным носом, с губами тонкими, с высоким лбом, в центре которого лежит синий камень. Камень поддерживает пара цепочек, и Бекшев не может отделаться от ощущения, что именно этот камень и запирает силы женщины. Она не стара, хотя что-то толком разглядеть сложно. А еще она видит, вот пусть и жмурится-щурится, скрывая под сенью ресниц, Беременные пятна, но все одно видит. «Я этого...» Княжич кое-как поднялся. «Надо же! Оказалось, что не так уж сильно ему и досталось. Пара тычков, а поплыл. Вот и сейчас вроде стоит, но покачивается. И ощущение такое, что того и гряди сварится». «Так не оставлю! Я сегодня же отцу...» «Не волнуйтесь!» Заверил Бикшеев, «Я сам ему сообщу. И ваш поверенный тоже». Бикшеев глянул на часы. «Долгий охонько. Или это кажется просто? Чувство времени у него напрочь сбито. Но по ощущениям сигнал он еще когда отправил?» Ну вот где-то хлопнула дверь. «Тьма!» Раздался обеспокоенный голос. «Тут! все в норме!» Отозвалась Дима Желановна. «Эй, вы там!» «Кофе будете?» «Иди вы!» Княжич добавил нечто вовсе неповторимое и опять закашлялся. «Тебе, придурок, и не предлагаю. Сапожник, забери этого урода в участок». Сапожник входил осторожно бочком, прижимаясь к стене, и взгляд его внимательный зацепил всю комнату. Бекшеев готов был покряться, что от этого взгляда не укрылась ни одна деталь. «Да по какому?» Взвился было Толстяк, но замолчал. На Софью напал. Зима потянулась и отряхнулась, а Бекшиев замер, не способный отвернуться. Он, он читал отчеты и хроники видел, превращения ведь запечатлевали, но одно дело на экране, а совсем другое, вот так. «Вы не имеете права!» Тоненько и как-то обреченно произнес Толстяк. «Это... это незаконно!» «Незаконно?» Черты лица разглаживались, и в какой-то момент казалось, что вот-вот его -вот все исчезнут, что останется лишь гладкая ровная поверхность, сродни скорлупе яйца, жутко и завораживает. «Незаконно!» Голос зимы звучал хрипло, пробираться в чужой дом и угрожать. «Угрожать?» — очень тихо переспросил сапожник. «Тебе?» Софья, говорил, что глаза ей выдавит и пальцы отрежет. «Он! Он шутил!» Зима дернула шеей и потянулась. Бехшеву почудило, что он слышит хруст костей. «В конце концов, физического ущерба нанесено не было!» «Толстяк, кажется, приходил в себя». «Да, господин позволил себе некоторую... воленность». Княжич стоял слегка покачиваясь, и бледный, да синевый, а еще растерянный. Он... Интересно, что с ним такого сделали? «Но он готов в полной мере компенсировать ущерб. Пять тысяч». «Пусть засунет себе в задницу». Зима провела руками по волосам. «Забирай его». Протокол сам? Сапожник кивнул. Но, но это неразумно. Толстяк качнулся было. Я вынужден буду доложить князю. И вы, вы, господин Бикшеев, кажетесь мне разумным человеком. Вы понимаете, чем это может обернуться? Тут даже в суд обращаться не с чем. В конце концов, заткнись. Сапожник лишь качнулся и... И толстяк с визгом отпрянул, а потом, прижавшись к стене, затрясся мелко так, противно. А сапожник подхватил княжича под локоть и ласково осведомился. Сам пойдешь или как? Когда же княжич попытался сбросить руку, пальцы сапожника сильнее ее сдавили, а во взгляде мелькнуло что-то, да нельзя предвкушающее. — Дай мне повод, мальчик, просто дай мне повод. Он ведь и вправду выйдет. Зима подавила зевок, а вот зубы у нее остались неровными, с выдающимися клыками. Если не сегодня, то завтра. — Пятнадцать суток я обеспечить могу. — Пожал плечами шеев. Городоправитель не станет вмешиваться. Он тут давно, моменты чувствовать умеет, А этот молодой человек заслужил те малые неприятности. Что вы с ним сделали? Я? Не совсем искренне удивилась зима, но поймал взгляд, отчего-то смутилась. Так, придавила чётко, через пару дней очухается. Бегша его таком слышал и... И одно дело отчеты, а совсем другое. Вот так. «И меня сможете?» Поинтересовался он, хотя ответ был известен. «Если будешь нарываться». «Кофе?» Софья Еремеевна Метельская решительно поднялась. мил он меня». «Двадцать семь лет. Провидится. Дар слабый». «Переведен в активную фазу в сорок четвертом». «Разогнан, что почти норма». «Но да, ей повезло. Программу к тому времени не то чтобы сворачивали, скорее она сама сворачивалась, потому что даже слабосильных провидец не осталось. Их и было-то немного, изначально». «Чего он вообще хотел?» «Не предложите даме руку?» Поинтересовалась провидица, и Бегшея поспешил исправиться». Пальцы белые, тонкие, и сама она белая, даже там в полутьме, а на свету эта березна теперь еще сильнее бросается в глаза, как и загар зимы. Ноги с синеватым отрывом, губы, снова сердце. Почему-то у всех, кого разгоняли, сердце пошаривает. Побочные эффекты? Если и так, то вслух об этом не говорят. Хотя, вслух о многом не говорят». А ей двадцати семи не дашь, с виду не больше восемнадцати, и черты лица тонкие, а Представишь? Это уже зиме. Бигшеев, сказала она и замялась. Алексей Павлович, Бигшееву стало даже слегка обидно. Ладно, там много лет тому, когда их представляли друг другу, у нее не было повода запомнить его имя, но сейчас-то. С ней случается. Софья засмеялась тонко, так нервно. Не стоит обращать внимания. Просто это не всегда важно. Имя убегшеего кажется, несколько иные представления о важном. Что этому уроду нужно было? Зима предпочла проигнорировать услышанное. И не говори, что он зашел случайно. Не случайно. Софья вздохнула и как-то съежилась что ли, отчего возникло желание немедленно спрятать ее от всего мира. Но сначала кофе, только если можно, она варит настолько отвратительный кофе, боюсь, у меня получится не лучше, стоит рискнуть. «Магда говорит, что я слишком от всех прячусь. Это наша помощница по хозяйству. Точнее, та чудесная женщина, которая нас от хозяйства избавила. Мы, боюсь, совершенно непригодны к его ведению». Почти светская беседа. «Она вообще появлялась?» — уточнила зима. «Утром. Обед на плите. Ужин принесет позже». Сказала... Что Мишки больше нет. И в слепых глазах вопрос, на который отчаянно не хочется отвечать. Не только ему, потому что зима отворачивается и включает прито. «Нет», — говорит она, — «убили, и я хотела, чтобы ты кое что грянуло, но... гряну». Только пальцы на рукаве Бекшеева дрогнули, а потом убрались. Софья устроилась в кресло, поставленное к самому окну. Сюда плющ не добрался, но само стекло было серым и мутным, и капли стекали по нему, будто кто-то там снаружи оплакивал бестолкового мальчишку. «А ты сможешь?» В голосе зимы звучало сомнение. «Гляну». «Кофе!» Бекшев натянул улыбку. «Надо же, пригодилось умение держать лицо». Варить кофе меня учила матушка и весьма старалась, но даже она вынуждена была признать, что я не обучаем. Хмыканье и взгляд зимы, устремленный на Софью, задумчивый такой. Бигшейв принял сковородку с песком, что стояла рядом с плитой, и джезва нашлась, темная бронзовая, некогда покрытая узорами, но с возрастом они стерлись. Песок нагревался, женщины молчали. Я делаю брачные прогнозы, сказала Софья. Как-то сама началось здесь еще. Спросили совета, точнее погадать. Я сейчас. «С картами!» Статистика неуморима. Чем выше уровень дара, тем ближе безумие и искусственная стимуляция только ускоряет закономерность исхода. Вот и рискнула. А потом прогноз составила. Как-то оно само собой получилось. Хороший был прогноз. Я помню. Она писала. «Я ведь...» Софья тронула лицо пальцами. Но зима не отказывает, а зима отвернулась. Стыдится слабости, но разве это вот слабость? Так и повелось, когда зима, потом еще Магда и ее племянница. Ты не говорила. Хорошая девочка, ей пятнадцать и подработка нужна, а с машинкой управляется ловко. Что еще нужно? Действительно, только странно. Одна из сильнейших пророчиц современности и брачные прогнозы. Это как, как если бы Бекшеев начал анализировать домашнюю бухгалтерию. Или, или в этом что-то доесть, может и вправду попробовать. Турка закопалась в песок, теперь дождаться, пока закипит. Вот, ну и сперва здесь, потом вот Лезинск, А там одна контора попросила проконсультировать. «Мне все равно заняться совершенно нечем». И здесь Бехшеев её понимал как никто. Ему ведь тоже было нечем заняться. Потом. Лежи, отдыхай. И ощущение полной беспомощности, бессмысленности существования, которое сводит с ума. Теперь у нас договоренность. Они присылают краткую справку. Имя, возраст, дату рождения, иногда фото. «Но мне оно не особо нужно. Обязательно. Личные вещи. Неважно, пусть носовой платок или кусок старого платья, только такого, чтобы давно ношенное. Если кровь или волосы, то еще лучше. Но это редкость». В последнее время стали присылать веревочки, такие плетеные из ниток. Их носили где-то неделю или две. Вот и получалось». Об этих плетеных браслетах Биг Шиев слышал, и, кажется, картинка складывалась. Надо же! Сказать, что такой браслет стоит полторы сотни рублей, если простого плетения, а если узорчатый, то и вдвое. Там считают, что она гадалка, а на самом деле провидится. Но дар ведь заблокирован. Спокойно произнесла Софья. «И нет, я не вижу будущего». вероятностей, их больше нет, но дар, он ведь как ручей, да? Именно. Я когда беру карточку в руки, иногда открывается кое-что, отдельные картинки, разные, большей частью смазанные, и ощущения, сложится или нет. Я ведь никого не обманываю, прогноз – это ведь всегда вероятность, одна из. «И и просто одни вероятности вероятнее других, вот. Но это не значит, что развитие пойдет именно по этому пути». Зима подошла и положила руку на плечо подруги. И та прислонилась головой к этой руке, а потом погладила ее, успокаивая. Или успокаиваясь. «Так он, из-за прогноза?» «С полугода тому мне прислали пару». И прогноз был плохим, очень плохим. Я честно отписала. Меня вежливо попросили исправить. Я отказалась. Какой смысл? И если все править, зачем вообще затевать-то? Прислали другую пару. То есть мужчина был тот же, а вот женщина другая. Но снова. И с третьей то же самое. Потом мне прислали целую коробку разных карточек. Женщин. Попросили найти ту, с которой прогноз нейтрален. Неблагоприятен? Нейтрален. Но ни с одной. Я быстро поняла, что дело именно в нем, И написала, что не хочу работать. Не по этому клиенту. Теперь ясно. Что ясно? Зима поморщилась. Мне вот ничего не ясно. Вода закипала. И к поверхности устремились мелкие пузырьки. Еще рано. Банку с кофе ему сунули. И, судя по запаху напиток, был из числа весьма приличных. Матушка, упоминала, что помолвка княжича расстроилась. Хотя, скоро знаю, предварительные договорённости достигнуты были. Честно говоря, я не слишком в курсе этих вот дел. Но даже до меня дошли слухи о некой мадам Лерман, француженке, вынужденной бежать из страны. Ложку с горочкой. Или без, или даже две. Проклятие. Бекшеев ведь постигал куда более сложные вещи, чем варка кофе. И мешать надо или нет. Зима наблюдала с сочувствием. В последнее время о ней очень много говорят. О ее брачных прогнозах, о том, что только она знает, как найти достойную пару. Зима хмыкнула и посмотрела на подругу, а та лишь плечами пожала. Кажется, ей было глубоко все равно. После войны многое изменилось. Нет, по-прежнему в высшем обществе предпочитают договариваться о браках, но, ко мнению, детей стали прислушиваться. Да и в целом, кому хочется видеть ребенка несчастным. А тут несколько удачных браков, и слух пошел. Сейчас вовсе считается модным перед помолвкой заказать карты совместимости. Серьезно? Зима чуть нахмурилась. А Бекшев подумал, что крепкий кофе можно будет молоком разбавить, если вдруг и сыпанул ещё одну ложку. Более чем... Вполне вероятно, что прогноз заказан был этой самой Лерман в надежде устроить брак. Княжич, ведь богат. Пусть не сказать, чтобы знать им по отцу, но силу матери унаследовал в полной мере, а это много значит. Что вы написали, если не секрет? Викшей осторожно помешал содержимое турки. Не секрет. Всякий раз, когда я брала в руки его карточку, я видела боль. Ему нравится боль, чужая, и он будет ее причинять. Это и написала, как и то, что вполне возможно, что его желания обратятся на супругу. Не сразу, но потом обязательно. И вы ничего о нём не знали? То же, что и обо всех. Вещи всякий раз были разными. Сперва браслет, потом платок. И снова браслет, но другой. Она чуть нахмурилась. «Полагаете, она думала, что я ошибусь?» «Надеялась». Бекшеев принюхался. «Кофе как кофе, и нормальный у него выходит, более-менее». Снимаю уже!» Зима подвинула деревянную подставку. «Гельш жаждал устроить брак сына, но вот, кто был первой невестой?» «Понятия не имею, Ольга звали, и имя такое распространённое». Матушку спросить. Она наверняка вспомнит Ольгу, которая с полгода тому носила веревочный браслет, а потом сняла, но ну о замужестве объявлять не стала. В любом случае у этой Ольги были весьма влиятельные родители. С чего ты взял? С того, что в ином случае эта мадам Лерман просто заменила бы ваш прогноз на свой. Но раз скрыть не посмела, то понимала, что если прогноз сбудется, то за подлог спросят с неё. А вот с той стороны сочли прогноз достаточно веским поводом, чтобы разорвать предварительные соглашения. И этот Герш не обрадовался. Зима отобрала джезву и сама развела кофе по чашкам. Бросила в одну сахар, подала Софье. А то принюхавшись, сказала... «Не соврали. Вы тоже не умеете варить кофе». Бекшеев понюхал свой. «Да нормальный кофе. Вроде бы». «Сахар?» Зима подвинула сахарницу. «Благодарю». «Потом вторая попытка и снова это же заключение». «Именно». О незамеченным это бы не осталось Браслеты делают парными, со схожим узором Это своего рода заявление о намерениях И о том, что намерения эти, в принципе, родителями одобрены Не замечала Софья кофе не пила, нюхала Хотя я плохо вижу А то, что вижу, это другое Там сред, сила В любом случае пошли слухи И скорее всего или кто-то из девушек, или их родные, или слуги, те же помощники этой француженки. Кто-то должен был проболтаться, возможно всего не знал, но нагадил точно. Бексей улыбнулся, все же умела она выражаться, и этот вот оскорбился. Дело не в оскорблённом достоинстве. Дело в том, что если все так, как я думаю, отыскать ему пару будет очень сложно, даже среди невест попроще. Кто отдаст свою дочь человеку столь сомнительному? На него посмотрели с умерением. Это да, отдадут, отдали бы. До войны точно, если брак был выгоден. Репутация. Государь весьма требователен к своим подданным. Он любящий муж, заботливый отец и может просто не понять того, кто рискнет здоровьем ребенка. Конечно, если подумать, государю нет дела до каких-то там прогнозов, очередная великосветская забава. Но вдруг всегда остается шанс, что и прогноз окажется верен, и кто-то шепнет государю, что некий господин торгует своими детьми. В общем все довольно зыбко и сложно. «Там иначе не бывает. Главное, что рисковать не станут». «Да нормально у него кофе вышел. Особенно если сахару побольше положить. Куска три, можно и четыре. Кстати, зима бросила не меньше, да еще и сливок». «Будете?» – она протянула фарфоровый сливочник. «Нет, мне и так нормально». Он взял чашечку, которая место в гостиной, а никак не на кухне. То есть этот засранец приехал требовать новый прогноз? Всегда можно повернуть ситуацию в обратную сторону. Скажем, представить дело, так что отыскалась та единственная, которая светом души своей отогнала мрак. Что? Моя супруга очень любит сентиментальные романы. Признаваться в этом было чего то легко, и тихий смех Софьи окончательно успокоил. Вы поэтому разводитесь? Уточнила Зима, глядя поверх чашки. Нет, просто, как выяснилось, мы очень разные и ждали друг от друга невозможного. Бывает, еле или не понять, но развод тема неприятная. Пусть даже займется им поверенный, а там наверху к разводам стали относиться гораздо спокойнее. То есть он надеялся выбить нужный прогноз. Откуда узнал? Про Софью. У Герша-старшего есть и деньги, и связи, и люди. Подкупил кого-нибудь. Или саму эту гадалку прижал. Надо будет позвонить старому приятелю, пусть пригрядит. Лерман, если она и правда Лерман, не стала бы сопротивляться. Сказала бы, кто на самом деле составляет прогнозы. И мальчишка решил разобраться с обидчицей. Именно. И что теперь? Сложный вопрос. И тянет соврать, что он бегший и всё уладит. Но ложь становится в горле комом. Пятнадцать суток я ему обеспечу. Но в остальном, если вы напишете заявление... Нет. Софья покачала головой. Софья! Нет, сказала она тверже. «В этом нет нужды. Он все равно умрет скоро». «Как?» «Понятия не имею. Но...» «Те, кому немного осталось, на них метка. Я вижу. Раньше видела, кого можно спасти. Теперь просто метку. Он умрет, И так будет лучше». Она все же отпила кофе. «Сапожник?» Бикшей повернулся к зиме. «Да нет!» Двинет пару раз, но аккуратно. Он опытный и лишних следов не оставит. Это и нервирует. И убивать не станет. Сапожник очень не любит убивать, настолько, что в первый год, когда мы только только нас еще на большую землю привлекали, на дальнем тас больше бы спокойно, а там вот и людей всяких и собак. Собак после войны развелось много. Сбились в стаи, одичари, в стаи одичавших собак. Это очень серьёзно. Бегшиев кивнул, он читал. Вот мы и занялись зачисткой. Все. А сапожник не смог. Он ходил, помогал, но стрелять в собак не смог. У него с мозгами что-то там… Чудесная характеристика. И главное, кажется, не только у него. На собаки это одно, собак многим жалко, потому как не виноваты они, а вот люди – совсем иной разговор. Впрочем, говорить ничего Бикшеев не стал. Улица Красильников. Тихо произнесла Софья и глаза опять закрыла. Лицо ее сделалось еще более бредным, щеки провалились. Дом пять, подвал, в подвале второй. «Искать надо. Там, смотрите». Она выдохнула, и зима вовремя успела подхватить чашку, не позволив ей выпасть из ослабевших пальцев. «А что выругалась при этом? Так бывает».